и доставить генералу Венку, командующему 12-й армией, письмо. С этими словами он вручил им по пакету. Судьба второго парня неизвестна. Брехце же удалось на рассвете 29 апреля выбраться на мотоцикле из окруженного Берлина, и генерала Венка, как ему сказали он, найдет в деревне Ферх, северо-западнее Потсдама. Добравшись до Потсдама,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 В последних днях Гитлера отчетливо предстает гнусная фальшь всей его жизни, пафосом которой была власть над людьми и истинной целью, личное возвеличение, средством которому ему служил прежде всего немецкий народ. Пока он дышал, он убивал.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 Растоптан, мёртв. Но мёртвый он тянул за собой всех. Пусть гибнет всё. Он заявил, союзники найдут в Германии только развалины, крыс, голод и смерть. Как ни трепетали перед Бурманом нацистские краизляйтеры,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 И делались об этом пометки в дневниках, но умирать не собирались. Как видно из приведенной мной выше телеграммы Бормана своему адъютанту Хумелю, он заручался пристанищем далеко от Германии. Словом, готовились действовать, спасаться, задерживал Гитлер. Второй день начинается ураганным огнем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 Единодушие. Этот ответ косвенно наносил удар по его собственному плану.